В прежних сражениях, где рыцари бились верхом и в латах, а пехота схватывалась в рукопашную, на долю случая выпадало жить или умереть отдельным бойцам и военным отрядам. Но могущественная электроника, воплощенная в логике компьютеров, повысила случаи в звании, и теперь он решал уже вопрос жизни и смерти целых народов и армий. Во-вторых, это был еще один вполне самостоятельный фактор. Проекты новых, более совершенных типов оружия — Веbrar и так быстро, что промышленность не успевала запускать их в серийное производство. Система командования, наведения на цель, маскировки, поддержания подавления связи, а также обычные виды оружия, определения по сути анахроничны и выводящие в заблуждение, устаревали, не успев вступить в вооружение. Поэтому в 80-е годы всё чаще приходилось останавливать уже начатые серийные производства. новых истребителей и буксировщиков крылатых ракет, противо-противоракет, спутников слежения и атакующих спутников, подводных лазерных бомб, сонаров и радаров. Поэтому приходилось отказываться от уже разработанных образцов. Поэтому такие жаркие политические споры вызывали очередные программы перевооружения, требовавшие огромных денег и огромных усилий. Мало того, Любое нововведение обходилось гораздо дороже предыдущего, и вдобавок многие из них приходилось списывать в расход на стадии освоения, и этот процесс прогрессировал неумолимо. Похоже было на то, что всего важнее не военно-техническая мысль сама по себе, но темпы её промышленного освоения. Явление это обозначилось с исхода XX века как новый очередной парадокс гонки вооружений и единственным действенным средством устранить его фатальное влияние на фактическую военную мощь казалось, планирование вооружений уже не на 8-12 лет вперёд, но и на четверть столетия, что было однако явной невозможностью, поскольку пришлось бы предвидеть открытия и изобретения, о которых даже самые выдающиеся эксперт не имел ни малейшего понятия. В концу столетия появилась концепция нового оружия, которое не было ни ядерной бомбой, ни лазерной пушкой, но как бы гибридом того и другого. Досеяли были известны атомные бомбы, действовавшие по принципу расщепления атома, урановые и плутониевые, или же ядерного синтеза, термоядерные и водородно-плутониевые. Такая пробомба обрушивала на все окружающее полную мощность дефекта массы внутриядерных связей в виде всех существующих видов излучения, от рентгеновского и гамма-излучения до теплового, вместе с лавинами СССР. корпускулярных остатков ядерного заряда живущих особенно долго и потому особенно долго оказывающих своё смертоносное воздействие. Огненный пузырь, раскалённый до миллионов градусов, эмитировал энергию всех участков спектра и все виды элементарных частиц. Как кто-то сказал, материю рвало всем её содержимым. С точки зрения военного дела это было расточительством. Ведь в нулевой точке любой объект превращался в раскалённую плазму, в газ, в лишённые электронные оболочки атомы. Вместе взрывы испаряли камни, металл, дерево, мосты, дома, люди. И всё это вместе с песком и бетоном выбрасывал в стратосферу, взметнувшийся кверху огненный гриф. Положения исправили трансформируемые бомбы Такая бомба эмитировала лишь то, что требовалось стратегом в данный момент. Если это было жёсткое излучение, то бомба, называемая чистый, убивала прежде всего всё живое, а в случае теплового по преимуществу излучение на сотни квадратных миль обрушивалось огненный бурет. Лазерная бомба, собственно, не была бомбой, но огнемётом разового использования, так как основная часть её излучения фокусировалась в огненном луче. способным, например, с высокой околоземной орбиты испапелить город, ракетную базу или другую стратегически важную цель. Или же, наконец, спутниковую оборону противника. Луч, который выбрасывала такая псевдобомба, обращал в пылающие обломки её саму. Мы однако уже не будем заниматься этими достижениями военно-технической мысли. Поскольку вопреки господствующим тогда воззрениям, они ознаменовали собой не начало дальнейшей эскалации в том же направлении, но начало её конца. Стоит зато взглянуть на атомные арсеналы XX века в исторической перспективе. Уже в 70-е годы их содержимого хватило бы для многократного уничтожения всего населения планеты, если подсчитать количество сметнооснои мощностей, приходящейся на каждого жителя Земли. Это положение дел, так называемый order kill, было достаточно хорошо известно тем более специалистам. Итак, сокрушительная мощь имела свой сбытки, и все усилия экспертов направлялись на то, чтобы быть в состоянии нанести возможно более чувствительный, превентивный или ответный удар по военному потенциалу противника, охраняя в то же время собственный потенциал. Защита гражданского населения считалась делом важным, однако не первой степени. В начале 50-х годов бюллетень учёных-атомщиков провёл дискуссию о возможностях защиты гражданского населения в случае ядерного конфликта. В ней приняли участие физики, отцы бомбы, такие как ДТ и Силарт. В качестве реалистического решения были предложены рассредоточение городов и строительство огромных подземных убежищ. Стоимость в первую очередь такого строительства веറ്റം оценивал примерно в 20 миллиардов долларов. Но социальные, психологические, цивилизованные издержки проекта не поддавались оценке. Впрочем, вскоре стало ясно, что переход к новой пещерной эпохе, будь он даже осуществлён, не гарантирует выживания населений, потому что гонка в области создания всё более мощных бомб и всё более точных ракет продолжалась. Эта идея лишь послужила источником кошмарных картин нередких в тогдашней научной фантастике. В них изображалось, как остатки выродившегося человечества продибают в бетонных многоярусных норах под развалинами сожжённых городов. Самозванные футурологи, других, собственно, никогда и не было, состязались в мрачных пророчествах, экстраполирующих уже существующие ядерные арсеналы ещё более кошмарные будущие Среди тех, кто особенно прославился подобными домыслами, был Герман Канн, автор сочинения о термоядерной войне. Еще он выдумал машину конца света в виде колоссальной ядерной бомбы в бронированной кобальтовой оболочке, которую государство может закопать на своей территории, дабы шантажировать остальной мир угрозой глобального самоубийства. Но никто не представлял себе, каким образом он В условиях существования политических антагонизмов эпохи атомного оружия может быть положен конец, который не означал бы ни окончательного в тепланетного мира, ни всепланетного уничтожения. В самом начале 21 века физики-теоретики рассматривали проблему от решения, которая зависела, по-видимому, быть или не быть нашей планете, а именно является ли критическая масса то есть масса, в которой однажды начавшаяся цепная реакция ведет к ядерному взрыву, таких делящихся изотопов, как уран-235 или плутоний-239, не является ли, безусловно, постоянной величиной? Ведь возможность влиять на размеры критической массы, так да то можно расстояние, была бы равнозначна возможности обезвреживать ядерные заряды противника. Как выяснилось, кстати, в общих чертах это было известно уже физикам XX века, критическая масса может меняться. То есть существуют физические условия, при которых критическая масса перестаёт быть таковой, а значит и не взрывается. Но энергия, которую необходимо затратить на создание подобных условий, намного превышает совокупную мощность всех ядерных арсеналов мира. В попытке обезвредить атомное оружие подобным способом потерпели фиаско. В 80-е годы 20-го века появились новые типы ракетных снарядов. Их называли обычно «выстрели и забудь». Такой снаряд управлялся микрокомпьютером, который, будучи должным образом запрограммирован, сам искал себе цель. После запуска о нем, следовательно, можно было в буквальном смысле слова забыть. Тогда же народился на свет обезлюженный шпионаж, сначала подводный. Сообразительная морская мина, снабжённая датчиками и памятью, была способна запечатлеть в своей памяти движение проплывающих над ней кораблей, отличать торговые суда от военных, определять их тоннаж, а потом передавать эти сведения шифром куда положено. Для этих устройств придумали ещё одно название. Пусть это сделают за тебя. Боевой дух населения, особенно в государствах благосостояния, и испарился, как комфора. Такие почтенные и страдавние лозунги, как «почетно и сладко умереть за Отечество» молодые призывники считали полным идиотизмом. В то же время новые поколения вооружений дрожали в геометрической прогрессии. Самолет времен Первой мировой войны, состоявший главным образом из полотна, деревянных рейк, фортепианной проволоки и нескольких пулеметов, Стоил вместе с посадочными колёсами не дороже хорошего автомобиля. Самолёт эпохи Второй мировой войны по стоимости равнялся уж 30 автомобиля, а к концу столетия стоимость ракетного истребителя-перехватчика или малозаметного для радара крадущегося бомбардировщика типа стелс достигла сотен миллионов долларов. проектировавшиеся на 2000 год ракетные истребители должны были стоить миллиард долларов каждый. Если б так продолжалось и дальше, то лет через 80 каждая из сверхдержав могла бы позволить себе не больше 20-25 самолетов. Танки были б немногим дешевле. А атомный авианосец, беззащитный перед одной единственной суперракетой, типа «Выстрели и забудь», На цель яна распадалось на целые вербы и головок, каждый из которых поражал один из нервных узлов этой морской громады. Хотя и был, собственно, чем-то вроде бронтозавра, под арт огнём стоил многие миллиарды. Но в то же самое время на смену вычислительным элементам компьютеров, так называемым чипсам, нарезанный соломкой жареный картофель их вытравливали на тонке, как плёнка пластинках из кремня. Пришли новейшие достижения генной инженерии. Например, силикобактери Винри, названы так в честь создателя кибернетики Норберта Винра, будучи помещённого в особый раствор из солей кремния, серебра и их хранившихся в тайне добавок, вырабатывали интегральные схемы меньшие мушиных яиц. Их назвали корм, зерно. И в самом деле, пригрышь на таких элементов Всего через 4 года после начала массового производства стояло не дороже горсточки проса. Пересечение двух этих кривых кривой роста стоимости тяжёлого вооружения и кривой снижения стоимости искусственного интеллекта положило начало тенденции к обезлюживанию армий. Вооружённые силы из живых стали превращаться в мёртвые. Поначалу результаты этих перемен были скромными, Как известно, изобретатели автомобиля не выдумали его сразу в готовом виде, но запихивали двигатели внутреннего сгорания во всевозможные кареты, коляски, пролётки с отрезанным дышлом. Одесские пионеры в воздухоплавании пытались придать крыльям своих планёров сходство с птичьими крыльями. Точно так же, под влиянием всей той же инерции мышления, которая в военные среде весьма сильна, На первых порах не строили ни принципиально новых самолётов-снарядов, ни автоматических танков, ни самоходных пушек, полностью приспособленных к зарождающемуся микрокремниевому солдату, а только уменьшали пространство, которое занимал состоявший из людей расчёт или экипаж, и переводили оружие на программно-компьютерное управление. Но это уже было анахронизмом. Новый неживой микросолдат требовал совершенно нового революционного подхода ко всем вопросам тактики и стратегии, в том числе и к вопросу о том, какие виды оружия для него оптимальны. Дело происходило в те времена, когда мир постепенно оправился после двух тяжелых экономических кризисов. Первый из них был вызван созданием картеля ОТЭК и резким подражанием нефти, второй – распадом картеля и резким снижением цен на нефть. Правда, появились уже первые термоядерные электростанции, но в качестве привода наземных или воздушных транспортных средств они не годились. Поэтому крупногабаритное оружие, бронетранспортёры, орудия, ракеты, тягачи, танки, наземные и подводные и прочие новейшие, то есть появившиеся в конце XX века тяжёлые вооружения всё ещё дорожало, хотя бронетранспортёрам уже некого было перевозить. А вскоре оказалось к тому же, что артиллерии не в кого будет стрелять. Эта последняя стадия военной бронегигантомании исчерпала себя в середине столетия. Наступила эпоха ускоренной микроминиатюризации под знаком искусственного неинтеллекта. Трудно поверить, но лишь около 2040 года информатики, специалисты по цифровой технике и прочие эксперты стали задаваться вопросом, почему собственные их предшественники так долго оставались слепыми настолько, что правдами и неправдами при помощи грубой силы пытались создать искусственный интеллект. Ведь для огромного большинства задач, которые выполняют люди, интеллект вообще не нужен. Это справедливо для 97,80% рабочих мест, как в сфере физического, так и умственного труда. Что же нужно? Хорошая ориентация, навыки, ловкость, сноровка и смеtlливость. Всеми этими качествами обладает насекомый. Оса вида Секс находит полевого сверчка, впрыскивает в него яд, который парализует, но не убивает. Потом выкапывает в песке нужных размеров норку, кладёт рядом с ней свою жертву, заползает в норку, чтобы исследовать, хорошо ли она приготовлена. нет ли в ней сырости или муравьёв, втаскивает сверчка внутрь, откладывает в нём своё яичко и улетает, чтобы продолжить эту процедуру, благодаря которой развившаяся из яичка личинка осы может до своего превращения в куколку питаться свежим мясом сверчка. Тем самым оса демонстрирует превосходную ориентацию при выборе жертвы, а также при выполнении наркологической-хирургической процедуры, которой подвергается жертве. навык в сооружении помещения для сверчка, сноровку при проверке того, обеспечены ли условия для развития личинки, а также сметливость, без которой вся последовательность этих действий не могла бы осуществиться. Оса, быть может, имеет достаточно нервных клеток, чтобы с не меньшим успехом водить, например, грузовик по длинной трассе, ведущей из порта в город, но управлять межконтинентальной ракетой. Только биологическая эволюция – запрограммировала её нервные узлы для совершенно иных целей. Понапрасну теряя время на попытки воспроизвести в компьютерах функции человеческого мозга, все новые поколения информатиков, а также профессоров компьютероведов с упорством достойным лучшего применения, не желали замечать устройств, которые были в миллион раз проще мозга, чрезвычайно малы и чрезвычайно надёжны. Не искусственный интеллект Но искусственный инстинкт следовало воспроизводить и программировать в первую очередь, потому что инстинкты возникли почти за миллиард лет до интеллекта. Очевидно,е свидетельство того, что их сконструировать легче. Взявшее за изучение нейрологии и нейроанатомии совершенно безмозглох насекомых, специалисты середины 21 века довольно скоро получили блестящие результаты. Их предшественники были и вправду слепы, если не задумались даже над тем, что, например, пчелы, создания, казалось бы, до нельзя примитивные, обладают, однако, собственным и притом наследуемым языком. С его помощью рабочие пчелы сообщают друг другу о новых местах добывания корма. Мало того, на своем языке сигналов, жестов и пантомимы. Они показывают направление полета, его продолжительность и даже приблизительное количество найденной пищи. Речь, разумеется, шла не о том, чтобы строить из неживых элементов типа чипс или корм настоящих ос, мох, пауков или пчёл, а лишь об их нейроанатомии, заложенной в неё последовательностью действий, необходимых для достижения заранее намеченной и запрограммированной цели. Так началась научно-техническая революция, полностью и бесповоротно изменившая театры военных действий. Ведь доселе все составные части вооружения были приспособлены к человеку, имели в виду его анатомию, чтобы ему было удобнее убивать, и физиологию, чтобы его было удобнее убивать. Как это обычно бывает в истории, зачатки нового направления появились еще в 20 веке, но никто не умел сложить из них целостную картину, ибо открытие, положившее начало тенденции к обезлюживанию в новых системах вооружений, совершались в крайне далеких друг от друга научных дисциплинах. Специалистов по военному делу, какие бы то ни было, насекомые не интересовали, за исключением вшей, блох и иных паразитов, докучавших солдатам в их военных трудах. Интелетроники, которые вместе с энтомологами и нейрологами исследовали ганглии у насекомых, были не сведущи в военных проблемах. И, наконец, политики, как им и положено, вообще ни в чём не разбирались. И потому, когда интелектроника уже создала микрокалькуляторы, своими размерами успешно соперничившие с брюшными узлами шершней и комаров, военные инженеры всё ещё сочиняли программы, позволявшие компьютерам вести глуповатые разговоры с не очень сообразительными людьми. А наиболее мощные среди вычислительных мамонтов и гигантозавров Побивали даже шахматных чемпионов. Не потому что были умнее их, а потому что считали в миллиард раз быстрее Эйнштейна. Никому, и при том очень долго, не приходило в голову, что солдату на передовой хватило бы навыков и сноровки пчелы, или осы, или шершня. На нижних уровнях боевых действий разум и эффективность – вещи совершенно различные. Не говоря уж о том, что солдату мешает в бою инстинкт самосохранения – который его несравненно сильнее, чем у пчелы, ведь пчела, защищая улей, жалит, хотя это означает для неё смерть. Кто знает, как долго ещё устаревший образ мышления господствовал бы в военной промышленности, управляясь спиралью гонки вооружений и проектируя всё новые, обычные и самые новейшие средства борьбы? Если бы не несколько книг, привлёкших внимание общественности к одной научной загадке, столь же древней, сколь и удивительной, Речь шла о мезозойском и юрском периодах истории Земли, то есть об эпохе господства крупных пресмыкающихся. 65 млн лет назад на так называемой геологической границе МТ, то есть при переходе от мелового к третичному периоду, на нашу планету упал метеорит диаметром около 10 км. Из группы тяжёлых метеоритов, содержащих значительное количество металлов от железа до иридия, Его масса оценивается более чем в 3,5 триллиона тонн. Нельзя с уверенностью сказать, была ли это цельная масса, а значит, какой-то из астероидов, обращающихся между Землёй и Марсом, или, может быть, скопление тел, образующих гидрокометы. В геологических отложениях, относящихся к этому времени, обнаружены так называемые иридиевые аномалии, а также примеси редкоземельных металлов, которые обычно в таком количестве И в такой концентрации на Земле не встречаются. Установить характер этого катаклизма планетарного масштаба, мешало отсутствию следов метеоритного кратера. Хотя, вообще говоря, кратеры, правда, возникшие позже, за ту от ударов тысячкратно меньших метеоритов, оставили на земной поверхности отчётливые следы. Повезьем вот этот небольшой астероид или комета упал не на континент, а в открытый океан. или же вблизи береговой линии тогдашней суши. Впоследствии континенты, перемещаясь, закрыли углубление в земной коре. Результат столкновения. Метеорит таких размеров и массы легко пробил бы защитный слой атмосферы. Энергия столкновения, сопоставимая с энергией всех запасов ядерного оружия в мире, и даже, по-видимому, превышающая ее, превратила это небесное тело или группу тел в тысячи миллиардов тонн пыли, которую атмосферные течения разнесли над всей поверхностью Земли. Это привело к такому сильному и длительному загрязнению атмосферы, что по меньшей мере на 4 месяца нормальный фотосинтез растений на всех континентах практически прекратился. На земле воцарилась тьма, и поверхность суши остыла за это время очень сильно. Медведиан из-за своей огромной теплоёмкости остывал гораздо медленнее. Тем не менее, океанические водоросли, один из главных источников атмосферного кислорода, также утратили на время способность к фотосинтезу. В результате вымерло огромное число видов животных и растений. Самым впечатляющим последствием катастрофы было вымирание крупных пресмыкающихся, именно их обычно называют динозаврами. Сочета при этом вымерло по меньшей мере несколько сотен других видов. Катастрофа случилась тогда, когда климат Земли постепенно становился холоднее, и крупным голокожим примыкающим к мезозою приходилось без того нелегко. О том, что на протяжении примерно миллиона лет до этого катаклизма их жизнеспособность снижалась, свидетельствует изучение окаменелостей, в частности яиц крупных рептилий. Их известковая оболочка становилось всё тоньше признак нарастающих трудностей в добывании пищи и ухудшение климата на больших территориях суши. Ещё в 80-е годы XX -го века компьютерное моделирование подобного столкновения доказало его убийственное влияние на биосферу Земли. Любопытно, что несмотря на это явление, которому мы обязаны своим существованием в качестве разумного вида отряда приматов, не попало ни в один школьный учебник. Хотя причинная связь между завроцидом мелового и третичного периодов с одной стороны и антропогенезом с другой не подлежит ни малейшему сомнению. Как показали исследования палеонтологов конца XX века, крупные присмыкающиеся, названные динозаврами, были теплокровными. А их летающие виды обладали защитным покровом, чрезвычайно похожим на оперение птиц. Жившие в ту эпоху млекопитающие не имели особых перспектив эволюционного развития, и ни один из их видов не превышал размерами крысу или белку. В конкуренции хорошо приспособленных к среде, жизнестойких, могучих рептилий было слишком сильно, и млекопитающие оставались на положении второстепенной ветви эволюции среди тогдашних позвоночных, как хищных, так и травоядных. После лед-с теплой планетарной катастрофы обратились против крупных животных не столько непосредственно, сколько в результате полного уничтожения или разрыва пищевых цепей в биосфере. Крупные травоядные рептилии, сухопутные, водоплавающие и летающие не находили достаточной пищи, так как нарушение фотосинтеза привело к массовой гибели растительности. Хищники, питавшиеся травоядными, гибли по той же причине. Огромное множество морских животных также погибло, поскольку цикл преобразования биологического углерода в океане гораздо короче, чем на суше, а поверхностные слои воды остывали быстрее глубины. Уцелели немногочисленные виды сравнительно небольших присмыкающихся, а также довольно много видов мелких млекопитающих. После того, как частицы распылённого метеорита осели на землю, и атмосфера вновь стала чистой, Растительность возродилась, и ускоренным темпом пошла эволюция млекопитающих, вложившая через 40 миллионов лет начало тем видам приматов, от которых происходит Homo sapiens. Как видим, несомненной, хотя и не ближайшей причиной возникновения человека разумного следует считать катастрофу, случившуюся на рубеже периодов МТ. Однако для нашей темы, то есть для военной истории цивилизации, важнее всего последствия этого события. которые прежде оставались обычно вне поля зрения. Дело в том, что меньше всего пострадали на рубеже мелового и третичного периодов насекомые. До катастрофы их насчитывалось три четверти миллионов видов. Вскоре после нее еще оставалось не менее 700 тысяч. А общественные насекомые, муравьи, термейты, пчелы, пережили катаклизм почти совершенно безболезненно. Итак, катастрофу. Как следует из сказанного выше, легче и вероятнее всего смогли пережить существа малых и крайне малых размеров с анатомией и физиологией, характерной для насекомых. Вряд ли случайно и то, что насекомые, и вообще говоря, гораздо меньше чувствительны к убийственным последствиям радиации, чем высшие животные, в частности позвоночные. Вердикт при антологии однозначен. Катастрофа который по высвобожденной ею энергии равнялась глобальной атомной войне, крупных животных уничтожил поглогло, мало чем повредил насекомым и вовсе не коснулся бактерий. Отсюда вывод: чем разрушительнее воздействие какой-либо стихийной силы или какого-либо оружия, тем меньше и по размеру организм или система имеет возможность уцелеть в зоне разрушения. А следовательно, атомные бомбы требовала рассредоточение как целых армий, так и отдельных солдат. В генеральных штабах предполагалось рассредоточение армий, но мысль об уменьшении солдата до размеров оси или ровья в 20 веке могла появиться лишь в области чистой фантазии, ведь человека не сократишь в масштабе и не рассредоточишь. Поэтому подумывали о воинах-автоматах, имея в виду человекообразных роботов. Хотя уже тогда эта мысль отдавала наивным антропоморфизмам. Ведь уж тогда, например, крупная промышленность обезлюживалась, однако же роботы, заменявшие людей на заводских конвейерах, нисколько не были человекообразными. Они представляли собой увеличение функциональных фрагментов человеческого организма, таких как компьютерный мозг с огромной стальной рукой, монтирующий автомобильные шасси, с кулаком, молотом или лазерным пальцем для сварки узла. Эти устройства, заменившие органы чувств и руки, были не похожи ни на глаза или уши, ни на руки человек. Но таких больших и тяжёлых роботов нельзя было перенести на поля сражений, они немедленно стали бы целями для бьющих без промаха самонаводящихся умных ракет. Поэтому не человекообразные автоматы составили армию, но утип а искусственные насекомые – синсекты, керамические микрорачки, червячки из титана, летающие псевдоосы с ганглиями из соединения мышьяка и жалами из тяжелых расщепляемых элементов. Большая часть этого неживого микровоинства могла по первому же сигналу об опасности атомного нападения глубоко закопаться в землю и вылезти наружу после взрыва, сохраняя боеготовность даже там, где начиналось убийственное излучации. Ведь солдат этот был не только микроскопический, но и не биологический, то есть мёртвый. Лётчик, самолёт и его вооружение как бы сливались в одно миниатюрное целое, влетающих в синсектах. В то же время боевые единицы становились микроармии, лишь как целые, обладавшие заданной мощью и боеспособностью, точно так же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 Согласно первому принципу, принципу автономности, такая армия действовала словно боевой поход муравьёв, волна болезнетворных микробов или нашествие сыранчи. Последняя аналогия даёт особенно наглядное представление о тактике такой армии. Как известно, сыранча всего лишь биологическая, невидовая разновидность одного из подвидов кобылок, и в сущности даже тучи сыранчи, насчитывающие сотни миллиардов особей, С самолетов наблюдались еще большее ископление. Прямой опасности для человека не представляют. Если отвлечься от главного разрушительного эффекта этих нашествий, уничтожение всякой растительности, включая сельско-озяйственные посевы. Но одной лишь своей гигантской массы они способны вызвать крушение поездов, превращают день в ночь и парализуют любое движение. Даже танк пробуксовывает, въехав в огромное ископление саранчи,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 Но это было примерно то же, что политеза атомных пушек по облакам, образовавшиеся разрывы в сколе, затянули бы другие облака. Согласно второму принципу военной неостратегии, принципу телетропизма, микроармия была одной огромной, плующей по морю или рекам либо летающей целокупностью самособирающихся элементов. К цели, избранной на основании тактических или стратегических соображений, а она направлялась в полном рассредоточении с нескольких сторон сразу, чтобы лишь перед самой целью слиться в заранее запланированной целой. Таким образом, боевые устройства выходили с заводов не в окончательном виде, готовые к боевым действиям наподобие погружённых на железнодорожные платформы танков или орудий, но словно микроскопические кирпичики, способны исплатиться в боевую машину на месте назначения. Поэтому такие армии назывались самосборными. Простейшим примером было саморассредоточивающееся атомное оружие. Межконтинентальную баллистическую ракету, ракету средней дальности, запущенную с земли, надводного корабля или подводной лодки, можно уничтожить из космоса спутником-лазером Но невозможно уничтожить подобным образом гигантские тучи, микрочастиц, несущие уран или плутоний, которые лишь у самой цели сольются в критическую массу, а до тех пор находятся в крайне дисперсном состоянии и неотличим от тумана или тучи пыли. Поначалу старые типы оружия существовали наравне с новыми, но тяжелые, громоздкие, Броня вооружения пала под натиском микроармий столь же быстро, сколь и без поворота. Как некробы незаметно проникают в организм животного, чтобы убить его изнутри, так и живые и искусственные микробы, согласно природным им тропизмам, проникали в дула орудий, зарядные камеры, моторы танков и самолётов, каталитически прогрызали насквозь броню или же, добравшись до горючего и пороховых зарядов, взрывали их. Да и что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 Маневренная война потребовала ещё большего их рассредоточения, но линии фронтов, разделявшие своих и чужих, существовали по-прежнему. Теперь же эти разграничительные линии окончательно стёрлись. Микроармия могла без труда преодолеть любую оборонительную систему и вторгнуться в глубины тыл неприятеля. Это было для неё не сложнее, чем для снега или дождя. В то же время крупнокалиберное атомное оружие а казалось бы полезным на поле боя, его применение попосту неокупалось. Прошу, вообразить себе попытку сражаться с вирусной эпидемией при помощи ядерных бомб. Эффективность наверняка будет мизерной. Можно, конечно, спалить обширную территорию даже на глубину сотен метров, превратив её в безжизненную стеклянную пустыню. Но что с того, если час спустя на неё начнёт падать боевой дождь, из которого выкристаллизуются отряды штурма и оккупации водородные бомбы стоят недёшево крейсеры не годятся для охоты на пиявок или sardin труднейшей задачей безлюдного этапа военной истории оказались поиски способа отличить врага от своих эту задачу прежде обозначавшуюся выстрелил и не думай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 Способы маскировки и демаскировки повторяли способы, существующие в живой природе. Иммунитет, борьба антигенов с антителами, тропизмы и, кроме того, защитная окраска, камуфляж и мимикрия. Неживое оружие нередко прикидывалось и, к тому же, великолепно летящей пыльцой или пухом растений, натуральными насекомыми, каплями воды. Но за этой оболочкой крылось химически разъедающее или несущей смерть содержимое. Впрочем, если я и прибегаю к сравнениям из области энтомологии, упоминая, например, о насестье эксоранчи или других насекомых, я делаю то, что вынужден был бы делать человек XX века, желающий описать современникам Васко да Гамы и Христофора Колумба современный город с его автомобильным движением. Он несомненно говорил бы о каретах и обозках без лошадей. А самолёт и сравнивал бы с построенными из металлоптицями и тем самым заставил бы слушателя вообразить себе нечто отдалённо напоминающее действительность, однако не совпадающее с ней. Карета, катящаяся на больших тонких колёсах, с высокими дверями и опущенными ступеньками, с козлами для кучера и местами для гайдуков с наружи, всё-таки не Fiat и не Mercedes. Точно так же синсектное оружие 21 века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 Метеослужб, которым сегодня вообще нет аналогий, взять хотя бы эндотермических синсектов, поглощавших значительное количество энергии для того, чтобы посредством резкого охлаждения воздуха вызвать на заданной территории густой туман или инверсию температуры. Были еще синсекты, способные сбиться в лазерный излучатель разового действия. Такие излучатели заменили прежнюю артиллерию.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 Почётных конвоев, маршировки, перестроений, муштры, штыковых атак и медалей за храбрость новая эра в военном деле была изменена и возвышена мы идеалом сплошной обиды и поношений. Эту новую эру специалисты назвали эволюцией вверх ногами, потому что в природе сперва появились организмы простые и микроскопические, из которых затем через миллионы лет возникли все более крупные по размерам виды. А в эволюции вооружений после атомной эпохи возвладала обратная тенденция тенденция к микроминиатюризации. Микроармии создавались в два этапа. На первом этапе конструкторами и изготовителями безлюдного микрооружия были ещё люди. На втором этапе мёртвые микродивизии микроконструкторов изобретали микросолдат, испытывали их в боевой обстановке и направляли в массовое производство. Люди устранялись сначала из армий. А затем и из военной промышленности. В результате социоинтеграционной деградации деградировал отдельный солдат. Он был уже не разумным существом с большим мозгом, а солдатом разового использования и в качестве такового становился всё более простым и миниатюрным. Впрочем, антимилитаристы утверждали и раньше, что в современной войне, ввиду высоких потерь, все её участники, кроме высших чинов, были солдатами на один раз. К конце концов микровая экоимел разумно столько же, сколько муравей или термит. Тем большее значение приобретала всевдосоциальная совокупность мени бойцов. Любая из гнездовых армий была несравненно сложнее, чем улей или муравейник. В плане своей структуры и внутренних зависимостей она соответствовала скорее большим биотопам живой природы. То есть, целым пирамидом видов флоры и фауны, которые живут совместно на определённой территории, в определённой экологической среде, и между которыми существует сложная сеть отношений конкуренции, антагонизма и симбиоза, уравновешивающих друг друга в процессе эволюции. Мне трудно понять, что в такой армии у унтерофицерскому составу нечего было делать. Впрочем, частями подобной армии не смог бы командовать не только капрал или сержант но даже офицер высокого ранга ведь для того, чтобы объять мыслью эту мёртвую, однако по своей сложности, не уступающую живой природе систему, не хватило бы мудрости целого университетского сената. Её не хватило бы даже для инспектирования, не говоря уже о боевых действиях. Поэтому, кроме бедных государств третьего мира, больше всего пострадало от военно-стратегической революции 21 века кадровое офицерство. Процесс его ликвидации начался, впрочем, уже в 20-м столетии, когда исчезли пышные плюмажи, высокие султаны уланов, треуголки, красочные мундиры. Но последний удар всему этому великолепию нанесли псевдонасекомые, эволюция наоборот, то есть, собственно, инволюция военного дела 21 века. Неумолимая тенденция к обезлюживанию армии похоронила почтенные традиции манёвров, блестящих парадов. В отличие от танковой или ракетной дивизии с ранча на марше не может радовать глаз солютование шпагой, сигналы горнистов, подъёмы и спуски флагов, рапортов и всех богатейших атрибутов казарменной жизни. Но какое-то время удалось сохранить за людьми высшие командные должности, прежде всего штабные, но и не надолго. Вычислительное стратегическое превосходство компьютеризированных систем командования окончательно обрекло на безработицу лучших военачальников, не исклюяя маршалов. Сплошной ковёр из орденских ленточек на груди не спас даже самых прославленных генера штабистов от ухода на досрочную пенсию. Во многих странах развернулось оппозиционное движение кадрого войоферства Офицеры-отставники в ужасе перед безработицей уходили даже в террористическое подполье. Поистине горькой, хотя и неким не подстроенной гримасой судьбы, было просвечивание офицерской конспирации микрошпионами имени полиции, сконструированной по образцу одного из видов тараканов.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 Уже 20-й век покончил со стеснительными ритуалами открытого объявления войны и ввёл в обиход такие понятия, как нападение без предупреждения, пятая колонна, массовые диверсии, холодная война, война через посредников, и всё это было лишь началом уничтожения границы между войной и миром. На смену альтернативе война или мир пришло состояние войны, неотличимое от мира, и мира, неотличимого от войны. Прежде, когда диверсантами могли быть лишь люди, диверсия выступала под маской доблести и добродетели. Она проникала в пору любого общественного движения, не исключая таких невинных его разновидностей, как общество собирателей спичечных коробков или хоровые кружки пенсионеров. В последствии, однако, диверсией могло заниматься все что угодно, от гвоздя в стене до порошков для смягчения жесткой воды».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 Во второй половине 21 века каждой партии имело в своём секретариате главный компьютер, который после прихода данной партии к власти иногда получал даже пост министра без портфеля, портфель к компьютеру, и так ни к чему ключевую роль в демократиях подобного типа стали играть программисты. Правда, они присягали на верность, но это мало что меняло. Демократии, по утверждению многих, превратилась в компьютерократию, поскольку реальная власть сосредоточилась в компьюриате. Поэтому разведки и контрразведки уже не обращаю внимания на политиков и общество по охране среды весьма, впрочем, немногочисленный, ведь охранять было почти нечего, занялись слежкой за вычислительно-управленческими центрами. Что там происходило в действительности, никто точно установить бы не мог. Однако не было недостатка в новых политологах, утверждавших, что если держава А полностью овладеет компьютериатом державы Б, а держава Б компьютериатом державы А, то снова установится полное равновесие сил на международной арене. То, что стало каждодневной действительностью, не поддавалось уже описанию в категории экстрадавней традиционной политики и даже просто в категории здравого смысла, который способен отличать естественные явления наподобие града бития от искусственных, таких как террористические покушения при помощи бомбы. Формально избиратели по-прежнему голосовали за политические партии, но каждая партия гордилась не тем, что её политическая и экономическая программа самая лучшая, а тем, что у неё самый лучший компьютер, который справится со всеми общественными бедами и болячками. Если же случались разногласия между компьютерами, их формально разрешало правительство На самом же деле в верховной инстанции и тут был компьютер. Лучше всего показать это на конкретном примере. Взаимные неприязни между тремя главными составными частями вооружённых сил Соединённых Штатов сухопутные силы, ВМС и ВВС уже за несколько десятков лет до описываемых нами событий привела к тому, что каждый из них стремился к преобладанию над двумя остальными.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 собственные системы охраны секретности, собственные шифры, и, разумеется, собственные компьютеры. Каждая старалась ограничить лояльное сотрудничество с другими минимумом, абсолютно необходимым для удержания государства от распада. Поэтому главной заботой каждой очередной администрации было сохранение хоть какого-то единства в управлении государством, а также во внешней политике. Уже в предыдущем столетии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 И тогда же стали случаться явления, которые прежде сочли бы природными, но теперь они вызывались неведомым кем, и даже неизвестно, вызывались ли они вообще, кем бы то ни было. Кислотные дожди, выпадавшие из загрязнённых промышленными отходами облаков, были известны уже в 20 веке. Бывали дожди такой едовитости, что они разъедали от окраины линии электропередач, стены и крыши заводов, и невозможно было установить, чьё это дело, отравленной природы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 на большом расстоянии и, вредя друг другу, официально заявляя, что будто бы ничего такого не делают. Схванченного с поличным диверсанта нельзя было подвергнуть перекрестному допросу и даже спросить о чем бы то ни было, поскольку синсекты и псевдомикробы даром речи не обладают. Климатологические и метеорологические контрразведки, сейсмический шпионаж, разведслужбы эпидемиологов, генетиков и даже гидрографов трудились не покладывая рук, точнее, не покладывая компьютеров. Все новые отрасли мировой науки поглощали своими службами, занимавшимися различением искусственного и естественного. Ведь в диверсионном происхождении приходилось подозревать ураганы, болезни сельскохозяйственных культур, поджёг скота и даже падения метеоритов. Кстати, Мысль о наведении астероидов на территорию противника, дабы вызвать тем самым его ужасное опустошение, появилась ещё в XX веке и была признана небезынтересной. В академиях и генеральных штабах читали такие новые дисциплины, как криптонаступательные и криптооборонительные стратегии, криптология, реконтрразведки. То есть, отвлечение, дезинформация разведок, контрразведок и так далее во все возрастающей степени, полевая энигматика и наконец криптокриптика, занимавшиеся тайными способами тайного применения таких тайных видов оружия, которых никто никоим образом не отличил бы от невинных природных феноменов. Стёрлись не только линии фронта, но и различия между мелкими и крупными антагонизмами. Для чернения другой стороны особые отрасли тайной промышленности издобавляли фальсификаты стихийных бедствий на своей собственной территории, так чтобы их ненатуральность бросалась в глаза, и чтобы любой гражданин не мог не поверить в причастность противника к столь предосудительным действиям. Буря негодования разродилась в странах третьего мира, когда выяснилось, что некое очень большое и очень богатое государство вшиницу сагу, кукурузу и картофельную муку, которую оно поставляло по весьма дешевой цене бедным и перенаселенным государствам, добавляло химические средства, ослабляющие потенциал. Это была уже тайная война против рождаемости. Вот так мир стал войной, а война миром. Хотя катастрофические последствия такого развития, а именно войны, Обоюдная победа, равнявшаяся всеобщему уничтожению, были очевидны. Мир по-прежнему двигался всё по тому же гибельному пути. Не из-за тоталитарных поисков мир стал войной, как представлял себе некогда Оруэлл, но благодаря достижениям технологий, которые уничтожили различия между естественным и искусственным в каждой области жизни и на каждом участке земли, и её окружение, ибо в околоземном пространстве творилось уже то же самое